Часть третья. ОТАР. Глава первая. Ольга. Ленинградский перелом. Первая. Булата Куджава 35 лет прожил с дочерью другого поэта, который, впрочем, к своим стихотворным экзосисам никогда серьезно не относился. Он написал один из главных советских хитов «Эх, хорошо в стране советской жить».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 Дочь Веры Арцумович Ольгу на каждое лето забирали в Москву, в богатый советско-дворянский дом, где играли в мат и лаун-теннис, а в гости регулярно приглашали детей советской научной элиты. Собственную дочь Льва Арцумовича тоже звали Ольгой, поэтому племянницу назвали Олей-старшей. В Ленинграде она жила бедно, что не мешало ей числиться среди первых петербургских красавиц.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 все справедливо». Ольга не узнала цитаты. Ее компания была из тех немногих, кто Акуджаву еще не пели. «Человек, который это написал, будет сегодня у нас», — сообщила тетка. В квартиру Арсеновича на пехотной 26 на Акуджаву пришло избранное академическое сообщество. Академики Петр Капица и Артем Али кто-то из учеников, всего человек пятнадцати. В застолье было пышное, публика рафинированная, прием по высшему разряду. Акуджава появился около семи вечера с женой, с которой к тому времени уже разъехался, но периодически брал ее с собой на выступление, выводил в свет. У Ольги запомнились ее польские зеленые чулки, хит тогдашней моды. Он пришел без гитары, ее достали заранее.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 Фонарщик был должен зажечь, да фоначик то спит. Фонарщик-то спит, моя радость, а я ни при чём. В этой двойной речевой характеристике, в первом случае многословие интеллигентской вежливости, в котором от внутренней тревоги, неосознанной, не находящий выхода, и заключается главный поэтический трюк, спасающий песню от банальности. Плюс, конечно, прелестная мелодия с её восходящими повторами, Интонации всадника выше, еще выше, словно по серпантину вокруг той самой синей горы, на которой ленивый фонаричек не зажег огня. Интонации доброй поселянки как раз снисхождение, снисхождение, с верхней ноты плавно вниз, в сонную долину. У Акуджавы немного вещей со столь наглядной музыкальной драматургией. С его легкой руки мотив позднего странствия, мол, куда на ночь глядя,